Владимирский чувствовал, что наверху происходит нечто странное, непонятное ему. какое то дёрганье и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшееся. Разгадывать политические ребусы работа непосильная для обычного человека, хотя и с полковничьими погонами, да еще и при полнейшем расположении начальства, как Абакумовского, так и Комаровского, считай Беревского.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 после заключения договора о дружбе с Гитлером не проявлять активности. Именно он запретил Шандеру привлекать к работе Реслера, человека имевшего прямую связь со штаб-квартирой фюрера, провокатор и английский шпион. Именно он же Берия в панике в 6 утра 22 июня, когда началась война, подписал шифровку Раду. Платите Реслеру любые деньги только по работу.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 Ах, люди, люди! Порождение крокодилов. Неужели нельзя жить дружбой? Открыто, на Одно ведь дело делаем. Дело? Дела, усмехнулся Владимирский. Ставим спектакли в угоду директора театра. Хорошо. Допустим, я ввожу в комбинацию с Валленбергом и Исаевым моего рата. Сулю ему вторую звезду на погон и боевой орден.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 Это я, о Владимирском, а тебе, дурак. Он дважды прослушал запись разговора Исаева с Вальенбергом и до конца убедился в том, что исповедь обоих предельно искренна. Их надо немедленно освобождать. Нет за ними никакой вины. Но кто же колол Вальенберга на этот самый джойнт? Почему мне никто не докладывал об этом? Одно время с ним работал Рюмин, потом Рад. Рат мой,